Циния. Ноутбук заиграл мелодию звонящих часов. Циния подумала, что это галлюцинация. Эту мелодию на прошлой неделе она слышала уже раз десять. Услышав этот перезвон, она вытаскивала ящик из-под матраца, выкидывала из него одежду и книги и убеждалась, что ее сознание играет с нею. «Дразнит. Рано еще. Задница». Но сейчас звон казался вполне реальным. Она откопала ноутбук и выяснила, что сигнал действительно был. Крыса свою работу закончила. Цинья вынула пластиковую коробочку устройства из USB-разъема и зажала ее в кулаке. Теперь оставалось подключить устройство к любому компьютерному терминалу в облаке, и примерно через минуту необходимые сведения будут получены. Она убрала крысу в карман для зажигалки. Штаны немного съехали, и она подтянула их за пояс. Они стали велики ей на сантиметр. То единственное, что делало беготню по складу приятной. Неприятной же была боль в левом колене. Бетонный пол не прощал ошибок. А она уже износила пару кроссовок. Она стояла на левой ноге, подняв правое колено до уровня талии развела руки, присела на одной ноге, пошатнулась, едва не упала и поставила на пол другую ступню, чтобы не свалиться. Вздохнув, Цинния включила телевизор и попала на рекламу модной ментоловой мази, близкой к тому, что ей было нужно, но все же не совсем то, что надо. Цинния зашла на страницу облачного магазина и заказала себе матерчатый наколенник. Что-то такое, что поддержало бы колено. Пренебрегать коленями нельзя. Колени глупы, как мячик и две палочки, которые удерживаются вместе резиновыми поясками. Чтобы повредить колено, достаточно гораздо меньшего усилия, чем обычно думают. Меньше всего ей хотелось истратить деньги, заработанные на этом задании, на хирургическое лечение. Находясь на сайте облачного магазина, Цинни заказала себе еще пару джинсов на один размер меньше своего обычного. Думать об этом было приятно. Покончив с покупками, она вышла из квартиры и направилась к лифту, обмениваясь приветствиями с соседями, которых узнавала, но большей частью избегала. Слишком высокий лысый парень, человек-медведь, миляга-хедли, Здесь она знала Синтию, Пакстана и Мигеля. Друзей достаточно, больше и не требуется. Казалось, это свойство облака. Люди сталкивались здесь друг с другом, но связи между ними не возникало. Тут не бывало собраний, совместных действий, только торопливые разговоры в комнатах отдыха. У нее была на этот счет своя теория. Расписание рабочих смен – отдаляет тебя от знакомых». Они с Пакстоном отдалялись друг от друга. Он заканчивал смену на четыре или пять часов раньше ее. Тоже и с Мигелем. Те несколько раз, когда она пыталась связаться с ним через облачные часы, он, по-видимому, не работал. Цинья встречала его лишь на променаде. Все же люди разговаривали между собой, в туалетах, в очереди к сканерам до и после работы большей частью вполголоса. В последнее время много говорили о предстоящей смене режима, гадали, изменится ли что-нибудь при дочери, к лучшему или к худшему. Цеинья считала, что хуже вряд ли может быть. Но корпоративная Америка всегда замечательно легко находила то, что было хуже уже существующего. Ценне вышла из общежития на променад, и, как всегда до начала смены, совершила долгую прогулку. Она искала что-нибудь, напоминающее терминал. Не автоматы облачных точек. Подключаться к ним было очень рискованно. И она подозревала, что после того, как Пакстон нашел кусочек пластика, оставленный ей в замке, меры безопасности ужесточили. Требовалось найти место, где она могла бы посидеть минуту или более, не рискуя попасться. В магазинах компьютеров не было, по крайней мере таких, которые казались бы доступными. Она делала кое-какие покупки в административном корпусе и считала, что сможет там пробраться в какой-нибудь кабинет. Но если дверь кабинета и бывала открыта, то внутри обязательно кто-то находился. Ей еще не попалось кабинета с открытой дверью, в котором бы никого не было. Тут важно было не перестараться. Слишком энергичные поиски могли привлечь внимание. Временами, когда вдохновение сочеталось с возможностью, все получалось само собой. По счастью, выполнить задание требовалось за полгода, и у нее еще оставалось время. Не слишком много, но достаточно. По пути на склад перед сменой она зашла в круглосуточно работающий магазин, сверкающий подсвеченные полки. Цветные упаковки на них, казалось, горели. Цинни прошла в заднюю часть магазина и повернула налево, как обычно, коробки с батончиками PowerBuff и с подсоленной карамели с белковыми добавками. По счастью, после долгих поисков ей удалось найти батончик с низким содержанием жира, но с высоким содержанием белка, который на вкус был не как пенопласт, обмазанный арахисовым маслом с истекшим сроком годности. Во время смены, когда наваливалась усталость, она представляла себе, как развернет батончик, который могла съесть, откусив от него четыре раза, но растягивала удовольствие на пять и более. Оказавшись в задней части магазина, Цини обнаружила, что коробка с ее любимыми батончиками пуста. Тут были батончики с несколькими другими вкусами. Она прежде их пробовала, но они ей не понравились. Шоколадное арахисовое масло казалось слишком густым и чуть горьковатым. От батончика пирог ко дню рождения пахло канализационной трубой. Она некоторое время смотрела на пустую коробку, соображая, как давно из нее забрали последний батончик. И уж не она ли сама забрала его накануне, не обратив внимания на то, что он последний. Вчера она съела свой последний батончик из подсоленной карамели с белком и даже не заметила этого. Цинья огорчилась. И чем больше думала о своем огорчении, тем сильнее огорчалась. Возле нее возник грузный латиноамериканец-продавец в зеленой рубашке пола и полной коробкой батончиков «Пауэр Буф». Цинья улыбнулась. Продавец улыбнулся в ответ, забрал пустую коробку, поставил на ее место полную и надавил на перфорированный картон чтобы ее открыть. Я заметил, что они кончаются, и удивился. Их меньше всего берут. Они никому не нравятся. Но я заметил, что вы их любите. И подумал, что огорчитесь, если они кончатся. Он взял батончик и протянул цинии. Она стояла с батончиком в руках, целлофан на нем шелестел. Продавец ждал. Может быть, ожидал бурного проявления благодарности. Рассчитывал подружески хлопнуть по подставленной и поднятой ладони, или минета. Спасибо, пробормотала Циния. Он кивнул, развернулся и пошел в переднюю часть магазина. Как ни грустно было Цинии до сих пор, стало еще грустнее. У нее появились привычки. Она стала постоянным покупателем и находится здесь так давно, что совершенно незнакомый человек, уже знает ее пищевые привычки. Это не касалось ее задания, не означало, что она подвергла себя опасности или привлекла к себе внимание. Просто этот эпизод в магазине напомнил ей, что она находится здесь уже несколько месяцев, и ничто пока не изменилось. Просто она немного приспособилась к здешней жизни. Она прошла к складу, ступила на твердый бетонный пол, и колено протестующе заболело. Планшет-компьютер, кожаная обложка для паспорта, галстук-бабочка, шерстяная шапочка, тампоны, фломастеры-маркеры, наушники, зарядное устройство для телефона, электрические лампы, ремень, увлажнитель воздуха, косметическое зеркало, гольфы, палочки из суфле для жарки.